Глава 18, часть вторая. У меня голова шла кругом, мышцы сжимала, как от судорог, и это было легко объяснимо, страх перед первым в жизни сексом. Я дрожала, как осиновый лист. Наступил решающий момент. Боишься? Я... эм... не знаю. Нет. Видимо, не очень убедительно ответила я, потому что Хантер закрыл глаза и, как мне кажется, досчитал до десяти. В школе у тебя же был парень. Расскажи мне о нём. Зачем тебе это знать? Он всмотрелся в моё лицо, определяя, насколько глубоко я взволнована. Его взгляд остановился на моих подрагивающих губах. Он пробормотал что-то тихо. Но вместо того, чтобы закончить на самом драматичном моменте, продолжил эту цепочку неудобных вопросов ещё на несколько итераций. Просто ответь. У вас было хоть что-то? Нейл. Он нравился мне. Мы встречались. И да, у нас было многое, но кроме очевидного. Мы никогда не... Я густо покраснела от мысли, которую не могла даже высказать. И Хантер многозначительно чертыхнулся. То ли от облегчения, то ли от того, что он его не почувствовал. Нейл контролировал себя. Мы оба. Он друг детства, с которым встречаешься, чтобы понять, сможете ли вы стать непросто друзьями. И моя мама умерла, и всё изменилось. Нейл и я, как бы это сказать, между нами не было страсти. Ты прав, не было страсти. Пальцы Хантера переплелись с моими и начали осторожно их перебирать. Немного нервно, но ласково. Хочешь, чтобы я остановился? Вдох и следом моё тихое «нет» на выдохе. Хантер с минуту ещё смотрел мне в глаза. Затем молча вышел, обошёл машину, помог выйти мне, и мы направились в дом. Немного замешкались в дверях, и именно в этот момент я почувствовала, как он напрягся. Отпустил мою ладонь, чтобы тут же стиснуть свои руки в кулаки. Готова поклясться, что я увидела, как вздулись вены на его запястьях. Отец встретил нас в дверном проёме столовой. Он пил кофе, несмотря на поздний час. «Катерина, ты ещё здесь?» Он произнёс это с некоторым удивлением. Не волновался, не беспокоился, он просто удивлялся. «Я считал, что ты уже съехала на съёмную квартиру». Хантер в два счёта преодолел расстояние между ними. Схватил его за грудки и хорошенько грохнул спиной о стену. Чертов кусок дерьма! Пойми одно, я контролирую всё!» «Деньги, мою мать! Всё это моё!» Изящная кофейная чашка выпала из рук отца и со звоном разбилась. Осколки разлетелись во все стороны, но они оба проигнорировали это. «Почему бы тебе не устроиться на работу и не попробовать самому содержать свою жену?» «Хантер!» — истеричный окрик Лауры заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Я считала, что сейчас она вихрем пронесётся вниз по лестнице, Но нет. Бойко, стуча высокими каблуками, она грациозно спустилась, подошла к сыну и дотронулась до его предплечья, обращая на себя внимание. «Не твоё дело, мам». «О чём ты говоришь, Хантер?» Шок Лауры был вызван скорее беспорядком, когда она увидела под ногами разбитую чашку из дорогого сердца у фарфорового сервиза, чем намечающейся потасовкой. «Сейчас же отпусти Алистера!» «Прекратите, пока кто-нибудь из вас серьёзно не поранился!» Она перевела осуждающий взгляд на меня, будто я причина всех бед. Наконец Хантер отпустил его. На секунду задержав руки у него на груди, он показательно разгладил ладонями смятую им же рубашку. С силой хлопнул ему по плечам и сочно выргался, обернувшись к матери. Лаура набрала воздух в лёгкие, и, наверное, чётко считав молчаливое предупреждение в глазах сына, задержала дыхание, запустив на полную мощность весь свой мыслительный потенциал. Дабы найти именно те правильные слова, которые заставят почувствовать вину, они вызовут шквал его негодования в её адрес. «Нам нужно поговорить. Когда Ребекка позвонила мне в слезах, я не могла в это поверить. Ты обвинил сестру в том, что никогда не было её ошибкой. О чём ты думал? Ты выгнал девочку из дома! Не драматизируй, мам. Тебе не идёт». Но ты права, нам действительно нужно поговорить. Вот в этом я согласен с тобой. Полностью. Хантер бросил на Лауру быстрый взгляд, заставивший её осечься, вопреки намерению добавить что-то ещё. И посмотрел на меня, нахмурившись, словно принимал решение, которое ему совсем не нравилось. — Катерина, иди наверх. В его голосе сталь, в его осанке железо, в его глазах щемящая нежность. — Пожалуйста. Мне ничего не оставалось, как молча кивнуть. Глядя в пол, я быстро вбежала наверх по ступенькам, подслыша перебранку на повышенных тонах. «Это мой долг, как её... её кого? Сейчас я в некотором роде её единственный родитель и несу за неё полную ответственность. Я освобождаю тебя от всякой ответственности, Алл. Не носил у себя, не взваливай это на свои ненадежные плечи». Оказавшись в комнате, я медленно осела на пол, прижавшись спиной к двери. Не знаю, сколько времени я вот так просидела в полной темноте, но голоса внизу стихли. Следом раздались шаги на этаже. Я знала, что это Хантер. Он постоял напротив, а потом устало привалился по ту сторону. И так же, как я, отзеркаливая, сполз на пол. Совсем рядом. Нас отделяла друг от друга только незапертая дверь. Я откинула голову назад вся как сжатая пружина, и, прижавшись к ней затылком, готовая расплакаться, вздохнула, как будто всхлипнула. Напряжённое молчание длилось недолго. — Иди спать, Катерина.